Часть 3. Бороться бессильны? Глава 1. Селена Линдстрем просияла профессиональной улыбкой и пошла дальше. Ее легкая пружинистая припрыжка уже больше не удивляла туристов, и теперь им даже начинало казаться, что в этой непривычной походке есть своя грациозность. «Пора перекусить», — объявила она жизнерадостно. «Завтрак исключительно из продуктов местного производства, уважаемые дамы и господа». «Вкус может показаться вам несколько непривычным, но все они высокопитательны». «Вот сюда, сэр». «Я знаю, вы не станете возражать, если я посажу вас с дамами». «Одну минутку». «Места хватит для всех». «Мне очень жаль, но дежурное блюдо всего одно, хотя напитки вы можете заказать по желанию. Сегодня телятина. Нет-нет, и вкус, и консистенция создаются искусственным образом, но общий результат превосходен, можете мне поверить». Затем она села сама, не удержавшись от легкого вздоха, и даже любезная улыбка на ее лице чуть-чуть поблекла. Один из туристов, остановился у стула напротив. «Разрешите?» — спросил он. Селена бросила на него внимательный, оценивающий взгляд. Он казался безобидным, а она привыкла с полным на то основанием полагаться на свою проницательность. «О, пожалуйста!» — ответила она. «Но ведь вы, по-моему, тут с кем-то?» — он покачал головой. «Нет, я один. Но в любом случае общество земляшек меня не особенно прельщает». Селена снова посмотрела на него. Лет около 50, лицо усталое, но глаза живые и умные. Ну и, конечно, впечатление неуклюжей грузности, которое всегда производят земляне, впервые попавшие в условия лунного тяготения. Она сказала. «Земляшки» — это чисто лунное словечко и к тому же довольно грубое. «Я ведь сам с земли», — ответил он. «А потому мне кажется имею право его употребить. Но, конечно, если вам неприятно, Селена только пожала плечами, словно говоря, как вам угодно. Глаза у нее были чуть раскосами, как у большинства лунных девушек, но волосы цвета спелой пшеницы и крупноватый нос никак не вязались с традиционным представлением о восточных красавицах. Однако, несмотря на неправильные черты лица, она была очень привлекательна землянин глядел на металлический флажок с ее именем, который она носила на груди слева. И Селена ни на секунду не усомнилась, что интересует его действительно флажок. «А тут много Селен?» — спросил он. «О да, они исчисляются по меньшей мере сотнями, так же, как Синтии, Дианы и Артемиды. Но особенно популярны Селены — «Хотя половина знакомых мне селен предпочитает сокращение «Лена», а вторая половина именует себя «Селеями». «А какое сокращение выбрали вы?» «Никакого. Я Селена. Все три слога. Се-ле-на», — произнесла она, подчеркнуто выделив ударный слог. «Так называют меня те, кто вообще называет меня по имени». Губы землянина сложились в улыбку, с некоторой неловкостью, словно для них это было что-то не вполне привычное. Он сказал, «А когда вас спрашивают, на что вы сели, Селена?» «Больше он этого вопроса не повторит», — ответила она с полной серьезностью. «Но спрашивают. Дураков в мире хватает». К их столику подошла официантка и быстрыми плавными движениями расставила блюдо. На землянина это произвело явное впечатление. Он повернулся к официантке и сказал, «Они у вас словно парят в воздухе». Официантка улыбнулась и отошла к следующему столику. Селена сказала предостерегающе, «Только не вздумайте ей подражать. Она привыкла к нашей силе тяжести и умеет ее пользоваться». Другими словами, «Я все перебью»? Во всяком случае, вы устроите нечто очень эффектное. Ну, хорошо. Не буду. Но кто-нибудь непременно попробует. Тарелка спланирует на пол, он попытается поймать ее на лету и свалится со стула. Я пробовала предупреждать. Но, конечно, это не помогает, и бедняга потом только сильнее смущается, а все остальные хохочут, то есть остальные туристы. А мы столько раз видели такие спектакли, что нам уже не смешно. Да к тому же потом кому-то приходится все это убирать. Землянин с большой осторожностью поднес вилку к рту. Да, вы совершенно правы. Даже простейшие движения даются с некоторым трудом. Нет, вы быстро освоитесь. Во всяком случае, с несложными операциями, вроде еды. Ходьба, например, дается тяжелее. Мне еще не приходилось видеть землянина, который был бы способен бегать тут по-настоящему, то есть легко и быстро. Некоторое время они ели молча. Потом землянин спросил, «А что означает это «Л»?» Он опять глядел на ее флажок, на котором было написано «Селена Линдстрим, L". «Всего лишь Луна», — ответила Селена равнодушно, «чтобы отличить меня от иммигрантов». Я родилась здесь. Неужели? А что тут удивительного? Люди живут и работают на Луне уже более 50 лет. Или вы полагали, что у них не может быть детей? У многих лунорожденных есть уже внуки. А сколько вам лет? 32 года. На его лице отразилось неподдельное удивление, но он тут же пробормотал. Ах, да, конечно. Селена подняла брови. Значит, вы понимаете? Большинству землян приходится объяснять, в чем тут дело. Но я достаточно осведомлен для того, чтобы сообразить, что большинство внешних признаков возраста появляется в результате неминуемой победы силы тяжести над тканями тела. Вот почему обвисают щеки и животы. Поскольку сила тяжести на Луне равна лишь одной шестой силы тяжести на Земле, нетрудно догадаться что люди тут должны выглядеть молодыми очень долго. «Да, но только выглядеть», — сказала Селена. «У нас тут нет ничего похожего на бессмертие, и средняя продолжительность жизни соответствует земной. Однако старость мы, как правило, переносим лучше». Но это уже немало». «Но, конечно, у медали есть и оборотная сторона». Он как раз отхлебнул кофе. «Вам скажем...» «Приходится пить вот это...» Он умолк, подыскивая нужное слово, но, по-видимому, оно оказалось не слишком удобно произносимым, потому что он так и не докончил фразу. «Мы могли бы ввозить продукты питания и напитки с земли», сказала она, улыбнувшись. «Но в таких мизерных количествах, что их хватило бы лишь для очень ограниченного числа людей и к тому же на очень ограниченный срок». Так какой же смысл отнимать ради этого места у по-настоящему важных грузов? Да мы и привыкли к этому пойлу. Или вы хотели употребить слово «покрепче»? «Не для кофе», — сказал он. Я приберегал его для еды. Но пойла вполне подойдет. Да, кстати, мисс Линстрим, в программе нашей поездки я не нашел упоминания о посещении синхрофазотрона синхрофазотрона. Она почти допила кофе и уже поглядывала по сторонам, выбирая момент, чтобы встать и собрать группу. Это собственность Земли, и он не входит в число достопримечательностей, которые показывают туристам. Вы хотите сказать, что доступ к нему для лунян закрыт? О, ничего подобного. Его штат укомплектован почти одними лунянами. Просто правило пользования синхрофазотроном устанавливает Земля, и туристам его не показывают. «А мне бы очень хотелось взглянуть на него». «Да, конечно». «А вы принесли мне удачу», — весело добавила она. «Ни одна тарелка и ни один турист не очутились на полу». Она встала из-за стола и сказала. «Уважаемые дамы и господа, мы отправляемся дальше через 10 минут. Пожалуйста, оставьте на столах все как есть». Если кто-нибудь хочет привести себя в порядок, туалетные комнаты направо. Сейчас мы отправимся на пищевую фабрику, благодаря которой мы смогли пообедать так, как пообедали».